орвет и комара. В начале 70-х годов в Америке невероятным успехом пользовались романы Артура Хейли. Все просто. Герои его романов вместе с остальными торчали в пробках на хайвеях, толкались в душной подземке, кротали время в аэропортах в ожидании летной погоды. Словом, были такими же простыми американцами, как читатели. Роман Хейли об автомобиле-строителях назывался «Колеса». Действие разворачивалось вокруг создания мифической модели Орион. Но как знать, может, прототипами персонажей послужили и вполне определенные герои нашего повествования. Жил в Ленинграде шустрый еврейский мальчик Жора. И был у него брат-близнец Юра. Носили они фамилию Аркус Дунтовы. Такую же извилистую, как коридор в их коммуналке на Петроградской стороне. Первая часть фамилии досталась от бывшего, а вторая — от нынешнего мужа матери шустрых близнецов. Оба мужа, и отставленный Аркус, и действительный Дунтов, проживали здесь же. Подобные бытовые мезальянцы в неустроенные 20-е годы никого не смущали. Так было легче. От советского Бедлама близнецы уехали в Берлин. Захарий, он же Жора Аркус Дунтов, последовательно освоил Велосипед, мотоцикл и даже спортивный Бугатти Затем, на этот раз уже спасаясь от фашистов Близнецы уплыли в Америку Там навыки Жоры, а он мог починить и улучшить любой мотор Пришлись кстати. Пока семейство Аркус Дунтовых устраивало свой новый берлинский быт В Риге появился на свет мальчик Толя Отец мальчика был русским, мама латышка и поэтому фамилию его Лапин часто произносили на латышский манер «Лапиниш». В 1939 году семья Лапиных перебралась в Германию, подальше от этих красных. Маленький Анатоль повидал всякого. Ему, прилежному школьнику, пришлось состоять в Гитлерюгенд, о чем он потом вспоминал с отвращением. Зато в Германии Анатоль Лапин получил образование инженера-кузовщика. которая так пригодилась ему впоследствии в Соединенных Штатах. В том же году, что и Анатоль Лапин в солнечной Калифорнии в семье японских переселенцев родился Киоси — розовощёкий смешливый крепыш. Родители дали сыну и христианское имя — Лоуренс. Вот так — Ларри Киоси Шинода. Когда японцы потопили американский Тихоокеанский флот, мальчика, как и большинство калифорнийских японцев, отправили в концлагерь. После войны Госдеп так и не извинился ни перед ним, ни перед другими американскими гражданами японского происхождения. Ларри получил 25 долларов плюс билет на поезд. Надо было продолжать жить. Три такие разные судьбы сошлись вместе в студии дизайна Chevrolet в конце 50-х годов. Новый главный дизайнер корпорации General Motors Билл Митчелл, из кожи вон лес, чтобы перещеголять предшественника, Харли Эрла, безграничная харизма которого продолжала сиять на детройтском небосклоне даже после отставки. Митчелл придумал создать студию экспериментального проектирования. Назвал ее x студия В те годы вошло в моду все хоть сколько-нибудь тайное обозначать буквой X. Впрочем, отставим иронию. Раскроем роман Хейли. Государственные тайны и атомные секреты охраняются порой менее тщательно, чем эскизы деталей будущих машин. Трое героев нашего повествования стали первыми сотрудниками X-студии. О том, что друг другу можно доверять, они поняли, когда при очередном разносе Аркус Дунтов при всех обозвал шефа Митчелла красномордым бабуином. Тут, как говорится, нашла коса на камень. Характер угребанного русского, цитируем Митчелла, был на редкость вспыльчивый. Улыбчивый Шинода напротив ходил у Митчелла в любимчиках. И все равно Шиноду приняли в компанию. Пусть даже пить тот не умел, но за жизнь поговорить — милое дело. Ну и, разумеется, их сблизил проект — Корвет». Сюжет романа «Колеса» Артура Хейли запросто мог развиваться и в стенах секретной X-студии. Руководство автомобильных компаний всячески поощряло дизайнеров. равно как и представителей других творческих профессий. Вместе завтракать и обедать в специально отведенных для них столовых, которые тем приятнее, чем выше ранг тех, кто туда допущен. Причем разговор за столом на любом уровне неизбежно заходит о текущих делах. Собеседники зажигают друг друга, работа мозга обостряется, и поистине блестящие идеи рождаются порой между закуской и десертом. Обсуждая подобным образом и «Шевроле корвет. парни приходили к неутешительным выводам. Впервые, представ перед публикой в январе 1953 года, за несколько последующих лет корвет умудрился растерять заряд новизны и технического оптимизма, превратился в пластиковый бассейн на колесах. Конкуренты быстро выдали в этом классе более привлекательные модели. Словом, у ведущего инженера проекта Аркус Дунтова, дизайнера Ларри Шиноды и конструктора кузова в Тони Лапина Появилась мысль вознести Корвет на высоту недоступную конкурентам, превратить его в настоящий суперкар, американский аналог Феррари. Корвет стал настоящей легендой автомобильной Америки. Полагаю, мне следует заткнуться, раз у тебя в кармане столько лошадей, сколько даже Троянцы и кто там еще не имели. Объяснялся с неизвестной крошкой американский поп-идол «Принц». в своем суперхите. маленький красный корвет. Этот уникальный спорткар выдержал уже 6 переизданий. И еще немного о названии машины. Корвет – первый Шевроле, название начиналось на букву «Си». И это стало традицией. «Корвейр», Шеви, Шевель, Эль Камино, Камаро, Шевет, Каприз, Ситейшн, Celebrity. Как много Камара вы захотите, зависит только от того, насколько крутым водителем вы захотите быть. Так реклама преподносила новинку «Шевроле» в 1967 году. Камара — это поникар. Так называли серийные автомобили спортивного фасона. Не настолько взрывные, как корвет. Поникарам старались придать эффектный вид, заимствуя элементы оформления у машин, участвующих в кольцевых гонках. Камара возник — как ответ «Шевроле» на очень успешный «Форт Мустанг». На премьере журналисты поинтересовались управляющего отделением Chevrolet Элиота Эстеса. Что такое комара? «Это маленькое злобное животное, питающееся «Мустангами»,» — съязвил управляющий. Слухов о готовящемся ответе «Мустангу» по Детройту ходило много. Отдел по связям с общественностью Chevrolet ловко подогревал их. Одна уважаемая газета даже сообщила — что новинку назовут «Леопардом». В «Шевроле» тотчас придумали шутливое «Общество по искоренению леопардов из автомобильного мира». И от имени этого общества рассылали журналистам телетайпы. Наконец, журналистов созвали на пленарное заседание общества. Был конец июня 1966 года. С трибуны конференц-холла в детройтском отеле «Статлер Хилтон» управляющий «Шевроле» торжественно объявил, что все леопарды успешно искоренены. В этот момент на сцену вышли пять длинноногих манекенщиц с большими буквами в руках. Шестую поднял сам Эстас. И гости смогли прочитать настоящее название новинки — Камару. Это название было выбрано более чем из двух тысяч вариантов. Правда, после премьеры у отдела по связям с общественностью возникла неожиданная головная боль. Управляющий «Шевроле» Элиот Эстес проболтался, что выбрал окончательное имя машины, просидев битый час в туалетной кабинке. Не каждый раз сталкиваешься со столь неподдельной искренностью. Это был очень небольшой автомобиль, немногим длиннее «Корветта». Рекламная кампания его велась по всем правилам. В 60-е и 70-е годы прошлого века – Рекламщики придумали трюк. При помощи хитроумного и, кстати, довольно простого приспособления научились слегка растягивать машины на фотографиях. Американцы любят длинные машины. А так, самая компактная новинка на рекламе смотрелась гораздо представительнее. Лишь приглядевшись к колесам, можно было распознать подвох. Колеса выглядели уж больно округлыми. Особенно внимательные советовали смотреть... Наступни ступни манекенщиц, позировавших на снимках. Туфли у манекенщиц были 42-го размера, никак не меньше. Вместе с автомобилем хитроумное приспособление растягивало на снимке все, в том числе ступни девушек. Вот оттуда пошла повальная мода на тощих манекенщиц. На растянутых снимках они выходили очень даже сексапильно. Приемов для продвижения новинок изобретено много. Недавно Комара возродили. Машину намеренно сделали в ностальгическом стиле — подстать самому первому Комара. Смотрится весьма романтично. А для того, чтобы расширить круг покупателей, новый комары сняли в кино. Облик «Шевроле Комара принимал автобот «Бамблби» в известном фантастическом боевике «Трансформеры».